Ирен Гуднайт, 11 часов 20 минут. Ирен положила трубку, и ей стало дурно. Она взглянула на букетик жёлтых нарциссов в банке из-под что принесла ей на днях Элнер. Жгучая боль пронзила её при мысли, что скоро Пасха, а Элнер до неё не дожила. Ирен каждый год на Пасху водила своих детей, а потом и внуков, к Элнер. искать во дворе пасхальные яйца. Каждый год Элнер исправно красила сотни-две яиц, прятала по всему двору и созывала на их поиски всех соседских репетишек. А Бесси и Ада Гуднайт, пятилетние внучки-двойняшки Ирен, как-то нашли даже золотое яичко. Что же делать-то в этом году без Элнер? И родителям, и детям. Что станет с клубом заходящего солнца? Как же она, Ирен, без Элнер? Ирэн помнила Элнер с самого детства, когда та еще держала на заднем дворе цыплят. Мать посылала ее к миссис Шимфизл за яйцами, и та всегда давала девочке в придачу кулек инжира. Как-то раз Элнер сказала, «Передай маме, что мои куры несут яйца с двойными желтками, так что глядите в оба». И впрямь пять яиц с дюжины оказались с двойными желтками. Для маленькой Ирэн Элнер была всего лишь яичной тетушкой, Но с годами они все больше времени проводили вместе, и Элнер стала для нее просто мисс Элнер. В запасе у мисс Элнер всегда находились забавные истории, по большей части о ней самой. Ирен вспомнил рассказ о том, как Элнер, переехав с фермы, в лютую метель встречала свое первое Рождество в городе. Пока она ждала мужа Нормы, тот должен был отвезти ее на праздничный ужин. Рядом с ее домом остановился зеленый автомобиль. Элнер... В уверенности, что это Мэкки, выбежала из дома и забралась на переднее сиденье А в машине ехал совершенно чужой человек, искал третью улицу. И вдруг к нему вломилась толстая старушенция и плюхнулась рядом. Бедняга так перепугался, что чуть не разбил машину. Ирэн и Элнер хохотали до слез. Сколько их было в запасе у Элнер, глупых и смешных историй. Вроде той, например, как она оставила на ночном столике перламутровую пуговицу, а муж Уилл принял ее за таблетку аспирина и проглотил. Элнер так и не сказала ему правду. Какая бы тоска ни мучила Ирен, Элнер всегда умела ее развеселить. Грустно будет теперь ходить мимо ее старого дома на Первой Северной Авеню. Ведь больше не выйдет она на крыльцо, не помашет рукой. Но так уж не весело устроена жизнь. Был человек или вещи вдруг раз — и нет. Ещё вчера сидела Элнер на крылечке, а теперь остались лишь пустые качели, пустое кресло, ещё один пустой дом, ждущий новых жильцов, которые всё начнут сначала. Интересно, грустят ли дома по прежним хозяевам? Скучает ли по ним мебель? Знает ли стул, что на нём сидит кто-то другой? А кровать? Ирен вздохнула. Смерть. Что такое смерть? Если б знать.